Комментарий Проспера был таков. «Ты пишешь все лучше. Поменьше умству и побольше прислушивайся к звучащему в тебе голосу». После Глевского читать стихи больше никто не вызывался. Соискатели принялись в полголоса обсуждать услышанное между собой, а Петя тем временем рассказал своей протеже про остальных соискателей. «Это Гильденстерн и Розенкранц», — показал он на розовощеких близнецов, державшихся вместе.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 «Этот особо не мудрствует», — покривился Петя. «Знай себе, копирует стихотворную манеру Ростановского биржирака. В объятье той, что мне мила, я попаду в конце посылки». Записной шутник, фигляр, из кожи вон лезет, чтоб поскорее угодить на тот свет. Последнее замечание заставило Коломбину приглядеться к последователю гасконского остроумца повнимательней.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 Она растерянно оглянулась на Петю, тот пожал плечами. «Это был композитор, величайший из композиторов», — подсказал Просперо. Никого мрачнее Баха из композиторов Коломбина не знала и неуверенно прошептала. «Бах, да?» — и пояснила, вспомнив злосчастного Гёте. «Иоганн Себастьян, да?» «Нет, это сказал лучезарный Моцарт, создатель Реквиема», — ответил Дош и отвернулся.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 А Костя, пользуясь темнотой, всё нравилось сжать локоть или поцеловать в щёку. Здесь же всё было всерьёз. Дождь погасил свечи, осталась только подсветка жаровни, так что лица сидящих были красными снизу и чёрными сверху, будто безглазыми. «Офелия, твой час настал», — глубоким звучным голосом произнёс председательствующий. «Дай знак, когда услышишь иное».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 А, «Ава, Авадон», — очень тихо выговорила Офелия. Все обернулись на некрасивого студента, а его соседи – прозектор по имени Гораций и один из близнецов, Коломбина не запомнила который, непроизвольно одёрнули руки. На лице Авадона появилась растерянная улыбка, но смотрел он не на Медиума, а на Просперо. «Благодарю тебя, Моретто», — сказал Дош. «Возвращайся в своё новое обиталище. Мы желаем тебе вечного счастья. Позови к нам Ликантропа». «Учитель», — сглотнув, произнёс Авадон, но Проспера властно качнул подбородком. «Молчи, это ничего ещё не значит. Спросим Ликантропа». «Я уже здесь», — хрипловатым юношеским голосом отозвалась Офелия. «Привет, честной компании от молодожона и я вижу, ты и там остаёшься шутником», — усмехнулся Дош. «А что ж, здесь весело, особенно как посмотришь на всех вас». «Скажи, кто должен быть следующим?» — строго приказал духу Просперо. «И без шуток». «Да уж этим не шутят». Коломбина во все глаза смотрела на Офелию. «Невероятно! Как могли уста этой хрупкой девочки...» Говорить таким уверенным, естественным баритоном. Дух Ликантропа отчетливо выговорил. «Авадон, кто же еще?» И со смешком закончил. «Тут уже и брачная постель расстелена». Авадон вскрикнул, и этот странный гортанный звук вывел медиума из транса. Афелия вздрогнула, захлопала ресницами, потерла руками глаза, и когда отняла ладони, лицо уже было прежним, рассеянным,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 и те один за другим потянулись к выходу. Потрясённая увиденным и услышанным, Коломбина проводила взглядом неестественную прямую спину Авадона. Тот вышел из салона первым. «Идём», — взял её за руку Петя. «Больше ничего не будет». Вдруг раздался негромкий повелительный голос. «Новенькая пусть останется». Коломбина сразу забыла про Авадона и про Петю